И думаешь, что она побежит? Еще как. Ноги будут приводиться в движение с помощью сильных магнитов. Гляди-ка, вот они. По принципу нормального бега. Правое переднее, левое заднее. Правое переднее, левое заднее. И наоборот. Понял? Нет. Умница. Другими словами, ноги будут то притягиваться друг к другу, то отталкиваться. Ой, здорово придумано. Совсем как у настоящего высоко. Молодчина, Джо. Что это ты там увидел? Что, проверяешь, все ли зубы целы? Да нет, не все. Меня интересует один из зубов. Слышишь? Ага. Вот этот. Почему? Видишь, он является регулятором. Поставим его сейчас, допустим, на малый ход. Только на самый малый, слышишь, Джо? Так, теперь дело за небольшим. остается только замкнуть контакта что для этого надо сделать делатьоднуть лошадку за хвост хочешь нет жива спасибо ты уж сам у тебя это лучше выйдет приготовились приготовились пошла. Как коя Майкл. Да? Прикажи-те побыстрее. Вот нет, побыстрее, вот а -а -а. это вот не надо. Нет, нет, нет. Хорошо идёт. Здорово. То Слышишь, Джо, не как поезд. Черт подери, ты же сказал через два часа. Я же просил, Майкл. Неужели... Уверяю тебя, своими глазами видел расписание пассажирских поездов. О товарных? А что, про товарные тоже надо было узнать? Майкл. Ой, Джо, нас теперь могут заметить. Не беспокойся, уже заметили. Смотри. Ой. Машинист вызвался чуть не до пояса Скорее в машину. Скорее. Поехали, быстро, а то чего доброго полиция нагрянет. На следующий день мы прочли в газете, что в городскую клинику для душевнобольных доставлен машинист поезда, который настойчиво повторяет, что видел на пустыре бегущий лошадиный скелет, запряжённый в коляску. <ми> Бедняка! А что бы он сказал, если бы услышал ржание наше электро? <ми> Джо долго пришлось возиться, прежде чем он отрегулировал это ржание. Ну-ка, Майкл, да? послушай. <с transformer> Слушай. А теперь? Вот чуть-чуть понежнее. Ну, да, чуть-чуть понижнее Я всю уже магнитную пленку извел. Дай первый рулон. Эй, вы! Уймите свою кобылу! Она ржет так, как вы щекочете ее с утра до вечера. И вообще не мешало бы поинтересоваться, откуда у этих лоботрясов появилась лошадь таких высоких кровей. Наглец. Джо, Джо, а ты не можешь тише испытывать? Поверни одну из твоих ручек, ну хотя бы вот эту. Если не понимаешь, лучше не лезь. Я не лезу. Вот что, Майкл. Ты пой, пой. Все-таки меньше будет слышно. Хорошо. Надо же мне подобрать пленку. Хорошо. Дождется тот удачи, <гручки> Боже мой, Кто верит свой успех. <гручки> Удача и на <третий. гручки> Всех Дотсадно Всех Громче. Ну, ладно. Оставим это. Давай подсчитаем расходы. Слушай, сколько взяли за родословные электры? Ну, подумать только 10 фунтов. Ах, Мне ч... продал ее владелец чистокровной кобылы, которая скончалась на днях от колик в животе. В животе? Да, он еще уговаривал меня купить у него оставшиеся овес. Чудак. И ты не взял? Ну, а зачем он? Ты же с детства терпеть не можешь овсяной каши. Понимать надо.